Глава шестая. Результат превзошел все ожидания. Голова немедленно исчезла, а снизу донесся сдавленный рев, как будто на льва уронили бетонную тумбу. И сразу вслед за этим послышались треск, приглушенные ругательства и какая-то возня. Вика уже собиралась выйти на балкон, и с чувством глубокого удовлетворения осведомиться, не ушибся ли миссир ненароком. Но тут раздался стук в двери и радостный голос Локардо возвестил. «Мадам Виктория, прибыли ваши платья. Откройте!» «Хм?» Она замерла, так и не донеся руку до защелки на балконной двери. А шум за окном как-то резко стих, а потом донесся какой-то быстрый «вжух!» И все снова стихло. Вика в недоумении пожала плечами и пошла открывать. В комнату ввалился лакарда, за ним двое слуг, гружённые бесчисленными коробками разных размеров. «Вот, мадам, прибыла первая часть вашего нового гардероба», «Я еще не знаю, что здесь, поэтому давайте распакуем и посмотрим. Я надеюсь, вам все подойдет», — захлебываясь, вещал камердинер и суетился довольный, как ребенок. Честно говоря, Вика опешила, оглянулась на окна, потом снова взглянула на коробки. Не было логики. Смысл был этому чешуйчатому нахалу лезть к ней через балкон сейчас. Как-то не вязалось это все. Поэтому она на всякий случай спросила, «Это ваш хозяин распорядился?» «О, нет, мадам». — махнул рукой Локарт. — Мессира сейчас нет в замке. — А кто тогда лез ко мне на балкон? Что — Что? Суетливый старичок на глазах преобразился. Сейчас это был просто стальной клинок. Он мгновенно метнулся к балконной двери и выглянул вниз. Вика за ним следом. Там, конечно, уже никого не было. Только помятые кусты, поломанная лестница и развороченная клумба. — Мадам, вы не видели, кто это был? — спросил Локарт. — Нет. Вика неуверенно покачала головой. «Видеть-то она кое-что видела, но опознать бы не смогла точно. А вокруг уже завертелось все, да так быстро! Слуги уже побежали прочесывать замок и все окрестности. Простите, старика, не уследил!» — сокрушенно заахал Локард. «Я немедленно сообщу Мессиру». Вытащил из-за пазухи какой-то круглый брелок на цепочке и нажал на кнопочку в центре. Там сразу замигало что-то, пошел сигнал тревоги, и пока Вика разглядывала местный аналог пожарной сигнализации, Камердинер склонил перед ней голову и по-военному четко произнес. «Мадам, благодарю. Вы спасли замок от злоумышленников». «Да ничего», — пожала плечами Вика. Все это было слишком неожиданно, она не успела толком опомниться. Потом Локарт побежал заниматься делами, распорядившись перед этим принести ей фруктов и легкие напитки — и Вика осталась одна в комнате, наедине с этими наполовину распакованными коробками. Вообще-то, ей ничего не было нужно, только осмыслить и успокоиться. Но тут же были новые платья, заказанные специально для нее. Должна же она была хотя бы посмотреть, что это. Ну, обнаружилось много интересного. Например, белье затейливое, такое эротичное, а еще корсеты, всякие подвязочки и чулочки. «Фу, извращенец», — сказала Вика и немедленно закрыла коробку однако тут же открыла снова, заглянула туда, на лице у нее возникло непередаваемо коварное выражение, затем она отложила все это в сторону и выбрала одно из платьев и подходящее белье. Каждый дракон-райдер имеет обширный послужной список громких дел и знаковых приобретений, и заслужить это звание непросто, потому что райдеры — неутомимые искатели сокровищ, дерзкие и удачливые, не отступающие перед опасностями, ловкие. Ибо мало захватить добычу и положить ее в свою сокровищницу. Это может любой дракон перволеток. Надо еще суметь удержать в руках приобретенное. А желающих отбить добычу всегда бывает много. Чем больше куш, тем больше охотников. Истинный райдер лишь тот, кто способен удержать в лапах у воро, добытое честным путем. Скажем так, мессиры Герт и Мэрит были райдерами с богатым опытом. Конечно, Ранар был удачливее, но с этим они могли бы поспорить. И сейчас у них был план, как увести у черного его добычу. Все было продумано до мелочей и сработано четко. Ранар отсутствовал. Его верный прихвостень Локарт был занят фургоном с тряпками, прибывшими из столицы. Они удачно проникли в сад и сразу отыскали комнату. А потом бросили жребий. Лезть за девушкой выпало Герту, а Мэрит остался внизу страховать и держать лестницу. У них было примерно пятнадцать минут, чтобы выкрасть попаданку. С их-то опытом. За глаза хватило бы и одной — Кто мог представить, что в спальне вместо нежной девы их будет ждать вооруженная засада? Герту чуть не отстрелили голову, и он так грохнулся с балкона, что едва не расплющил Мэрита. Какая уж тут добыча. Доблестные райдеры удирали оттуда со всех ног. Немного успокоились, только когда перемахнули стену, пересчитав боками все булыжники на склоне. А в замке все жужжало, как осиный рой. Еще и Ронар вернулся раньше, чем они рассчитывали. Это же драконами теперь не обернуться. Пришлось уходить на своих двоих, где ползком, а где на полусогнутых. Утешало только то, что за ними не выслали погоню. Значит, все-таки не засекли. Удалившись на достаточное расстояние, господа драконы наконец остановились перевести дыхание. Нет, ну Рон-то каков? просипел Герт, утирая потный лоб, на котором красовалась шишка. Я думаю, он знал. Состроив непростое лицо, выдал Мэрит, иначе не стал бы устраивать засаду. «Но кто ему выболтал, как думаешь? Мирта?» «Нет, я не думаю, хотя она всегда неровно дышала крону». «А Исабель? Джина, если узнает Джина, хо-хо! Рону конец!» Герд хмыкнул, оглянулся в сторону замка и задумчиво так произнес. «Но какова же попаданка, если ради нее он пошел на такой риск?» Мэрид молчал некоторое время потом вытянул губы трубочкой и сказал, «Теперь это уже становится делом чести. Не находишь?» Сигнал от Локарда застал Ранара как раз в тот момент, когда он пытался выяснить у недоумевавшего канцлера, кто именно отправил ему незапланированный вызов. Как только Ронар понял, что дело нечисто, весьма неучтиво распрощался с сановником и рванул домой. Торопился так, что прямо спикировал на террасу и чуть ограждение не снес — Внизу его встречал отряд вооруженных слуг, локарт в шлеме и керасе. «Что здесь произошло?» — прорычал черный дракон, топая по террасе. «Мессир!» — была попытка проникнуть в спальню мадам Виктории. Попытка отбита... э, -э ею самой!» — бодро доложил камердинер, управляющий, и одновременно командир гарнизона. «Задержали?» — резко бросил дракон, сменив обличие, и двинулся в дом уже человеком. «Нет, мессир!» — поправляя шлем, семенил за ним камердинер. «Прошу прощения, когда мы появились, злоумышленники успели сбежать, но я отдал приказ прочесать все окрестности». «Ррррр!» — прорычал Ронар на инфразвуке. «Герт и Мэрит, Как знал, что эти наглые ящеры полезут в дом, стоит ему ступить за порог! Но больше этого не будет, даже если его вздумает вызывать сам король!» «Что с девушкой?» — бросил он на ходу. «О!» — просиял камердинер. «Мадам Виктория примеряет наряды, которые сегодня утром доставили из столицы». Настроение сразу сменило Вектор. «Хм», — кашлянул Ронар, поправляя ворот. Потом решил, что ему стоит переодеться и все-таки нанести Деви визит. «Вдруг она напугана или нуждается в помощи?»